Глава 4. Рикардо Санана. Горничная. Короткая толстая стрелка приблизилась к двухчасовой отметке на циферблате, активировав тем самым оставленное рекой заклятие. Мелодичный перезвон колокольчиков наполнил комнату, заставив девушку оторваться от расстеленного на столе плана здания и поднять голову. Она завершила действие чар. и, оставшись в тишине, помассировала себе виски. Усталость никуда не делась, несмотря на то, что вчера сразу по прибытии горничная отправилась в постель и, следуя по желанию Абеля, проспала двенадцать часов подряд. Видимо, действительно слишком перенапряглась. Господин, как всегда, оказался прав, а она, едва не подвела его, слишком увлекшись следованием формальным правилам в ущерб реальной пользе. Девушка клятвенно заверила саму себя, что обязательно поспит ещё, как только у неё будет готов первый вариант системы безопасности для арендованного склада. Но пока мысли об отдыхе были преждевременны, требовалось отвлечься от проекта и помочь Мике накрыть на стол, а заодно проследить, чтобы Абель не остался без обеда, как вчера. Рик уже почти дошла до кухни, когда её ноздрей коснулся пока ещё не очень заметный Но вполне ощутимый запах гари. Горничная ускорила шаг, поминая про себя всяких криворуких поваров. Теперь ещё придётся в срочном порядке проветривать столовую. А если Абель решит спуститься к обеду пораньше? Девушка ворвалась на кухню, пылая праведным гневом, и уже открыла рот для гневной тирады, да так и замерла, уставившись в спину стоящей у плиты Сильвии, одетой в типичный костюм прислуги. Привет, Рикка, поздоровалась не оборачиваясь капрал. Кажется, мы сегодня ещё не виделись. Добрый день, буркнула в ответ горничная. Скажи на милость, что ты тут жжёшь? И где взяла этот наряд? По-моему, он тебе несколько маловат. Это Рикка ещё приуменьшила. Одежда была как минимум на пару размеров меньше, чем требовалось. В итоге она стягивала рёбра Сильвии не хуже корсета. Завязки от передничка сплетались в узелок где-то посередине спины и свешиваясь с трудом достигали кончиками до крестца, а юбка едва едва прикрывала ягодицы. У Митти одолжила отозвалась женщина. Ага, донёсся из дальнего угла кухни радостный голос рыжей горничной. Правда ей идёт? Сомневаюсь, что нечто с таким трудом натянутое на фигуру может идти, скептически произнесла Рикка. Вы лучше скажите, зачем было наряжаться во что-то подобное? Абель сказал, что не представляет меня в переднике у плиты. Вот и захотелось ему продемонстрировать, отозвалась Сильвия. К тому же, говорят, мужчинам нравятся женщины, одетые в костюмы горничных или целительниц. Вымысел, фыркнула Рикка. Наряд горничной ничем не отличается от любого другого, той же военной формы, например. Судя по твоему успеху у Абеля, отличается. Мягко возразила новоявленная повариха. А судя по успеху Микки, ни капли. Враньё, возмутилась рыжая. Господин Абель сам говорил, что я ему нужна. М- мы имели в виду другой успех, отмахнулся от неё Рикка. Возможно, это из-за её волос, предположила Сильвия. Их оттенок не сочетается с цветовой гаммой униформы. Рыжее вообще плохо смотрится рядом с чёрным и белым. Но я-то брюнетка. Ага, точно. Всё дело в цвете, саркастически заметила Рикка. Вы так считаете? Мика ухватила пальцами прядь волос и стала внимательно её рассматривать. Думаете, если я перекрашусь в чёрный, то господин Набель пригласит меня к себе? Всё может быть, усмехнулась Сильвия. Будут у него в любовницах исключительно брюнетки, пусть одна из них и крашеная. Только тебе-то это зачем надо? Интересно, рыжая выпустила свои волосы. А то все с ним были, а я нет. Из-за простого интересно, будешь волосы перекрашивать? Весело спросила капрал. А вдруг причина в чём-нибудь другом? Не, не буду, приняла решение Микаэла. Я себе такой нравлюсь. Если господин захочет, то и рыжую позовёт, а не захочет ничего страшного. Всё равно каждому понятно, что он меня любит. Я ведь ему не каждая, пробормотала Рикка. Ты просто не туда смотришь, Мик обказал язык. Погляди хоть раз, как он мои пирожки ест. Сразу всё поймёшь. Настоящую любовь не спрячешь. А у вас так постельные утехи. Ла, Абель Гнец. Первый раз с момента возвращения в Селиану мне удалось по-настоящему выспаться. Работа ещё хватала, но вся она была не особенно срочная, так что я провалялся в постели до обеда, просто размышляя и набрасывая в уме план дальнейших действий. Не утруждая себя особо его детализацией. Слишком многое зависело от других людей, и в связи с этим тщательное обдумывание подробностей не имело какого-либо смысла. Нарушило ленивое течение моих мыслей Эрика, пришедшая сообщить о наступлении времени обеда. Пришлось вставать, идти в душ, одеваться. Впрочем, стоило сказать горничной спасибо за то, что не дала бесполезно растратить всё сегодняшнее время. Холодная вода заставила меня взбодриться, и к столу я вышел свежий и готовый к активным действиям. Добрый день. Приветствовали меня девушки. Добрый день. О, я заметил новый наряд Сильвии. Нравится? Поинтересовался она, поворачиваясь боком и демонстрируя обнажённое бедро. Очень. Тогда мне стоит заказать себе такой наряд, лукаво улыбнулась женщина. Хм. Мне от чего-то вспомнилось о Врелии. Может, лучше подобрать что-нибудь менее откровенное. Иначе в твоём присутствии будет достаточно сложно работать. Ты научился говорить комплименты, засмеялась Сильвия. Я подумаю над твоим предложением, а пока садись есть. Обед давным-давно готов и до сих пор не остыл только благодаря магии. Как скажешь, мы заняли свои места за столом. С тобой что-то случилось? Поинтересовался я, глядя, как осторожно моя наставница по боевым искусствам берёт столовые приборы. Она довольно странно держала руки, стараясь не сгибать их в локтях и двигая в основном запястьями. Всё нормально, Сильвия снова улыбнулась мне. Просто костюм немного маловат. И извини, до меня вдруг дошло, что виной столь короткой юбки и сильно натянувшейся на груди ткани был вовсе не специальный покрой наряда. Но зачем ты тогда его надела? «Просто кое-кто вчера говорил, что меня трудно представить на кухне в костюме горничной. Вот я и решила попробовать. И то, и другое. Готовить, оказывается, вовсе не так сложно, как мне казалось раньше». «Ты еще и готовила?» — удивился я. «Да, получилось вполне съедобно». «М-м-м, что именно из этого твоих рук дело?» Я смотрел стоящие на столе блюда. «Ничего». Думаешь, Рикка могла позволить подать тебе что-то из моей стряпни? Господин Абель должен получать только лучшую пищу. Эксперименты с его обедом недопустимы, тихо, но вполне различимо проворчала себе под нос упомянутая горничная, не отрывая взгляда от собственной тарелки. Всё понял, кивнул я Сильвие. Я смогу попробовать приготовленное не раньше, чем тебе удастся удовлетворить такую придирчивую ценительницу кулинарии, как Рикка. Желаю успехов в этом деле. В конце концов у тебя много свободного времени для самосовершенствования. Честно говоря, предпочла бы совершенствоваться в чём-нибудь другом, ответила женщина. Как и иметь поменьше свободного времени? А зачем тогда ты взялась готовить? Просто было нечем заняться. Сильвия попробовала пожать плечами, но из-за платья ей это не особенно удалось. Я ведь единственная бездельница среди нас. Утренние тренировки не в счёт. Но раз уж никакого более подходящего занятия для меня нет, окончание фразы повисло в воздухе. Прости, я даже не подумал, что ты можешь тягаться отдыхом. Семь выходных в неделю хороши только первые пару месяцев. Потом становится слишком скучно. К сожалению, работы по моему основному профилю не предвидится, вот я и взялась за готовку. Возможно, со временем Рик ко меня и до уборки допустит. Сильвия попыталась пошутить. Ещё раз прости. Мне следовало подумать об этом раньше. Я чувствовал себя виноватым. Знаешь что? Думаю, мы сможем найти тебе занятия. И даже не одно. Нужно дать несколько уроков боевых селиня и его жене. Стефана пока оставим в покое, он слишком занят. Но когда освободится, то включим в список учеников и его. Я хочу, чтобы мои люди могли постоять за себя. Спасибо за такую заботу обо мне. Но то, о чём ты просишь, Нереально, Абель. Сам ведь прекрасно понимаешь, что нормального воина за пару лет не воспитать, тем более если предоставленный материал такого низкого качества. Ладно, ещё Стефан, но Майя и Селина просто не предназначены для сражений. Один мастер бое запросто разделается со всеми тремя даже после некоторого обучения. Ты ведь не выбираешь лёгких противников. От тебя не требуется подтянуть их до первой ступени в рекордные сроки. нужно ли ждать им АЗ самообороны? Салиана безопасный город, но как мы уже имели возможность убедиться, мелкие криминальные элементы или просто хулиганы есть и здесь. Можно дать поручение Рике отправиться куда-то в ночное время и не беспокоиться при этом о её безопасности. Но уже в отношении Майи я себе такого позволить не могу. Нужно, чтобы она могла защитить себя хотя бы от случайного недоброжелателя. Преподать несколько приёмов «Не проблема. Стандартную программу обучения новобранцев я проводила не раз и не два. Доработаю немного под конкретных учеников. И начнем. Обещаю, что через полгода Майя будет обижать хулиганов, а не наоборот. При должном старании с ее стороны, разумеется». «Только Майя?» – ехидно уточнил я. «А кто еще?» – деланно удивилась Сильвия. «Селина и сейчас распугивает потенциальных преступников одним своим видом». 2 метра роста и бандитское выражение лица защищают твоего психо лучше боевого мастерства. А такой балдун, как Штефан, и без драки может добиться чего угодно. Не удивлюсь, если после его встречи с хулиганами половина из них окажется у тебя на службе, а вторая скинется, чтобы обеспечить зарплату своим более удачливым товарищам. Но обучать их ты всё же возьмёшься? Разумеется, разве я могу тебе отказать? Значит, договорились. «Кстати, возможно, ты совершенно случайно умеешь управлять экипажем?» «Нет, а что?» «Просто попытка обойтись без найма очередного работника. У меня в планах на ближайшее время стоит покупка собственной кареты, чтобы не терять время на ожидание наемного экипажа». «Не всегда ведь Рикка заказывает транспорт заранее». «О-о-о!» – глаза Сильвии загорелись. «Я обязательно научусь!» «Кучер ведь не будет жить в этом доме!» И кому-то всё равно придётся управлять каретой, если ты захочешь выехать ночью. Рад, что тебе понравились мои предложения. Надеюсь, теперь ты не будешь скучать. Не буду. К тому же Мика пообещала научить меня печь свои фирменные пирожки, а Рикка разрешила участвовать в подготовке тебя к вечернему балу. О, совершенство, простонал я. Как будто одной наряжавшей меня горничной было мало. Теперь они будут измываться надо мной в четыре руки. Вдвоём мы быстрее закончим, и ты будешь меньше мучиться, словно прочитав мои мысли, весело отметила Сильвия. Сильвия Стен, мастер боевых искусств. Обед закончился, Абель ушёл наверх, оставив девушек один на один с заставленным посудой столом. Первая стала собирать грязные тарелки Рикка. Сильвия тут же присоединилась к ней. Женщина пребывала в прекрасном настроении, наконец-то у неё начали появляться настоящие обязанности. Нет, она не являлась поклонницей труда с раннего утра и до позднего вечера, и уж тем более не боялась, как крикка, оказаться бесполезной, но праздно смотреть, как окружающие занимаются делами, было тяжело. Помощь горничным в домашних заботах стала неплохой альтернативой безделью, но и только. Привычная работа инструктором Совсем другое дело. Сильвия представила, как она будет гонять Штефана, и её лицо расплылось в широкой улыбке. Какую-то гадость задумала. С любопытством поинтересовалась Мика, открывая кран с горячей водой. Поделишься? Почему сразу гадость? Женщина попыталась придать лицу более серьёзное выражение. "Ха, у тебя улыбка как у нашего сержанта Ихидна", сообщила рыжая. Сильвия не выдержала и рассмеялась. Ну так что, расскажи. Хотя бы кому? Если Рикке, то можно на ушко. Девушка повернула голову, выставив на обозрение своё розовое, чуть подрагивающее ухо. Да ничего особенного я не задумала. Просто представила, как буду Штефана гонять. Штефана не надо, вступилась за Цван горыжа, что Штефан хороший, смешной. Смешной, фыркнула Рикка, ставя на кухонный стол очередную, на этот раз последнюю стопку посуды. Лучше бы он был посерьёзнее. И ничуть не лучше возразила Мика, то что ты не понимаешь его шуток, вовсе не значит, будто они не смешные. Всё я прекрасно понимаю. Просто на меня не производят впечатления из-за скальства и примитивный юмор. А господину Абелю его юмор нравится. Господин истинный высокородный и может позволить себе быть снисходительным к ошибкам простолюдинов, но репутация слуг сказывается на репутации хозяев. Штефан своими выходками вредит Абелю. И вам стоило бы, подобно мне, озаботиться воспитанием Цванга вместо того, чтобы смеяться над его шутками. Ты не права, встрял в разговор Сильвия. У Штефана прекрасно развито чувство меры, и он вполне способен его использовать. Только почему-то не использует. Мне кажется, или ты предъявляешь к нему более высокие требования, чем ко всем остальным? С чего бы такое внимание? Может, потому что он в отличие от некоторых не безнадёжен. Ух ты, не удержалась Мика. Конец света близок. Рикка хорошо отозвалась о Стефане. Влюбилась, наверное. Я просто принимаю во внимание, что нам с ним вместе ещё не один год работать, вздёрнула нос Рикардо. А ваши домыслы здесь совершенно ни причём. Девушка развернулась и направилась к выходу. Уже в дверях она остановилась и, обернувшись через плечо, добавила: Кстати, Господину Абелю уже пора собираться, если он хочет до начала вечернего бала нанести визит Денову, как планировал. И если ты, Сильвия, собираешься помочь, то вам придётся отложить обсуждение моего отношения к Стефану на потом. На потом, так на потом, согласилась улыбающаяся Сильвия. Смотреть на выражение безграничного терпения, появляющееся на лице Абеля, когда ты его причёсываешь, гораздо забавнее, а обсудить вас со Стефаном мы ещё успеем. Мика ехидно захихикала. Алла Абельгнец. Бал для курсантов, традиционно предваряющий первый день занятий в академии, только начинался. Музыка играла достаточно негромко, не мешая желающим вести разговоры, а маги и иллюзионисты ещё не продемонстрировали ни одного спецэффекта. Державшаяся за мою руку Кристина привстала на цыпочки, и кинула взглядом окружающее пространство. Кажется, оторвались, с удовольствием констатировала она. Криса нигде не видно. Так мы ради этого перешли на противоположную сторону зала, удивился я. Если да, то могли бы и не стараться. Майкл и Вероника достаточно его отвлекли рассказами о порядках в легионах генерала Шеризова. Ненадолго. Прошло бы минут 10, и он из вежливости постарался бы втянуть нас в разговор. А я хотела побыть с тобой наедине, пусть даже и среди толпы. Как думаешь, не зря мы приехали сюда в такую рань? Это ведь урон для нашего статуса прибывать первыми. Что-то не похоже мы на первых. Или собравшиеся здесь 2-3 сотни человек мне в счёт? улыбнулся я. Ты прекрасно понял, что я имела в виду, девушка поудобнее перехватила мою руку. Большинство из присутствующих только что поступили, и впервые я оказалась на подобном мероприятии. Провинциалы, непривыкшие к столичной жизни. Посмотри хотя бы вон на ту парочку простолюдинов. Кристина кивком головы указала на двоих юношей, восторженно вертящихся головами. А мы приехали в одно время с ними, словно на одну ступеньку встали. Почему ты решила, что они простолюдины? Я постарался сменить тему. По поведению, девушка фыркнула. А глянься вокруг. Происходящее внове не только для них. Но аристократы хотя бы не так явно проявляют своё невежество. Некоторые места в академии выглядят достаточно впечатляюще, так что аристократы могут точно так же вертеть головами. Думаю, что год назад я сам не сильно от них отличался. Вовсе нет, горячо возразила Кристина, возмущённая моим предположением. Ты никогда не был похож на простолюдина. Твоё любопытство и рассеянность были истинно аристократическими. Не смей сравнивать себя с какими-то первокурсниками, не способными даже сдерживать эмоции. Хорошо, хорошо, поспешно согласился я, не горячись. Пойдём лучше потанцуем. Пойдём, согласилась она, остывая так же быстро, как и вспыхнула. Кристина позволила мне увлечь её в центр зала и закружить в быстром танце. Она сильно изменилась за прошедший год, и сейчас была гораздо больше похожа на молодую женщину, чем при первой нашей встрече. А может Это я изменился, заменив книжный опыт некоторой частью реального и начав замечать мелочи, которым раньше не придавал значения. Впрочем, желание жениться такая её трансформация мне не прибавила, и девушка, несмотря на внешнюю привлекательность, интересовала скорее как подруга, чем как невеста. Мы протанцевали почти 2 часа, остановившись лишь когда музыканты сменили темп, переключившись на более медленные композиции. Это стало отличным поводом покинуть зону для танцев и поискать кого-нибудь из общих знакомых. Задача оказалась не из самых простых. Количество присутствующих на празднике за прошедшее время выросло в несколько раз, и все они упорно отказывались оставаться на своих местах, постоянно перемещались. Мы потратили минут 15 на медленное лавирование в толпе, прежде чем обнаружили интересующую нас компанию. Кристофер с Вероникай что-то горячо друг другу доказывали, а собравшиеся вокруг них человек 20 в основном слушали, вставляя изредка какие-нибудь замечания. Я пожелал всем доброго вечера, в ответ прозвучало 6 или 7 приветствий. Остальные попросту не заметили нашего появления, увлечённые обсуждением чего-то крайне важного с их точки зрения. О чём спор, поинтересовался я у Сэма, не принимавшего участия в диспуте. Мог бы и у меня спросить, — хмыкнула держащаяся за мою левую руку девушка. — Судя по тому, что я слышу, речь идёт о каких-то командирских талантах. А учитывая слишком красное лицо моего брата, скорее всего, обсуждаются командирские таланты кого-то из Денова. Ну, в общем, Крис права, покивал Фосс. Началось всё с обсуждения тактики ведения боя малыми группами в условиях джунглей. А сейчас выясняют, кто на вашем курсе был бы самым подходящим кандидатом на должность командира такой группы. Изначально обсуждали Лирана и Мегеля, но Кристофер упорно не желал признавать их превосходство, и теперь спорят, кто из троих лучший. Ну вот, видишь, всё как обычно, Абель снова встряла моя спутница. Сейчас они ещё немного поспорят, пока не придут к выводу о том, что Кристофер имеет самый высокий титул и лучше всех владеет боевыми искусствами. Возможно, назначат пару дружеских поединков или, если зайдут совсем далеко, то дуэль и успокоятся. Ничего особенного. Минут через 10 закончит. Ну, раз ты так уверена, не нашлось, что возразить я. Абсолютно уверена. В отличие от тебя, проведшего большую часть прошлого года дома, я наблюдала подобные споры минимум раз в месяц. Они словно по одному сценарию проходят. Лучше давай найдём кого-нибудь из обслуги. Я пить хочу. Мы отошли в сторону, не желая становиться невольными участниками спора. Распитие безалкогольных напитков выглядело гораздо более приятной альтернативой. Впрочем, Кристина оказалась полностью права в своей оценке времени. Через восемь с половиной минут большая компания распалась на несколько мелких, которые тут же принялись что-то горячо обсуждать, а освободившийся Кристофер закрутил головой, явно пытаясь кого-то обнаружить. Я помахал ему рукой. Друг заметил мой жест и зашагал в нашу сторону. Ой, Билл, ты не представляешь, что мне только что заявили. Возмущённо выпалил Крис ещё с расстояния в несколько шагов. Эти люди считают, будто Медель Сандвикс лучший командир группы, чем я. "Ладно, ещё Лиран. У нас достаточно близкие оценки по основным дисциплинам, но Медель!" Я вместо ответа протянул другу нетронутый бокал с соком. Крис принял его и принялся жадно пить. Длительные споры всегда способствуют вяложести. Кажется, вы говорили не о руководстве группой, а а в руководстве группой в джунглях. Кристина решила вставить слово, воспользовавшись вынужденным молчанием брата. Ты не думаешь, что тут есть небольшая разница? Не думаю, буркнул осушивший бокал Кристофер. Зря. Девушка со вздохом закатила глаза. Мигель знаешь ли её жанин, и наверняка знает о местности и правилах поведения на ней гораздо больше твоего. Ну и что? Это знание не делает его хорошим лидером, упрямо возразил её брат. Но в любом случае мы скоро выясним на практике, кто из нас лучший. Поедете в джунгли? насмешливо поинтересовалась Кристина. Нет, в академии есть специальный полигон, позволяющий реконструировать различные условия местности. Есть, но доступ к нему дают только курсантам последнего года обучения или наставникам, так что вы пролетаете, братец. А вот и не пролетаем. Кристофер улыбнулся. На полигон нас не пустят, но знающие технологию его работы маги помогут нам создать его аналог, только более безопасный. Ты действительно в это веришь? Не удержался от риторического вопроса я. Там есть ряд ограничений. Временный полигон будет сильно зависеть от погодных условий, и даже в лучшем случае маги смогут гарантировать не более 6 часов стабильной работы. Площадь ещё значительно меньше будет. Но нам-то надо устроить небольшое состязание, а не полноценное недельное испытание. Ну, если так, я пожал плечами. На первый взгляд, затея выглядела глупой, но меня бегать по полигону никто не звал, так что вы хотя бы договорились, кто будет платить магам и прочим работникам? Ты не поверишь, Абель, но да. Сначала все участники и зрители понемногу, а потом двое проигравших возместят половину общих затрат. Уверен в себе? извитильно спросила Кристина. Или денег слишком много? Уверен, твёрдо сказал Кристофер. Я не проиграю. Реван ненадолго остановился у основания лестницы, осматриваясь, а потом быстрым шагом поднялся по ступеням на второй этаж и свернул в нужный ему проход. Бредовость текущей ситуации заставила мужчину поморщиться. Слыханное ли дело? Начальник службы безопасности Денова должен прятаться, находясь в самом сердце семьи, в доме её главы. Но текущая ситуация была такова, что приходилось избегать слуг, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. Затеянная Рональдом ревизия дел службы безопасности достаточно говорила о недовольстве последнего работой Ревана. В таких обстоятельствах раздражать главу не стоило. Рональд посчитал покушение на Кристофера вызовом лично ему и принял неспособность собственной разведки найти заказчиков слишком близко к сердцу. Он потребовал дополнительной проверки всех курируемых службой безопасности дел и операций. Более того, он не доверил проведение проверки одному только Ривану, как бывало ранее, а настоял на параллельной работе с одним из подающих Надежды помощников. К несчастью, при таком пристальном контроле подсунуть недовольному главе семьи под ретушированную информацию не получится. А значит, начальнику службы безопасности семьи придется признать недостаточно эффективную работу своего ведомства. Вдобавок изрядно портил настроение тот факт, что все исполнители, провалившие одну за другой целых три попытки убийства молодого Денова, до сих пор были живы. И избавиться от них, не привлекая внимания, — не представлялось возможным. Флинн с напарницей подались в бега, им, правда, хватило ума оставить после себя два умеренно обгорелых тела, достаточно сильно похожих на оригиналы, что позволило объявить парочку погибшими во время попытки перехвата злоумышленников. А вот так Селерошенк подаваться в бега не стал. То ли от большого ума, то ли наоборот... Его закономерно обвинили во всех грехах и наказали переводом во вспомогательный персонал. Сейчас он трудился по 10 часов в день под личным контролем Рональдо, только и ждущего его ошибки. Ирония судьбы заключалась в том, что своим пристальным вниманием глава семьи спас Акселю жизнь. В ином случае начальник службы безопасности обязательно бы избавился от столь опасного свидетеля. В общем, Всё шло к тому, что рано или поздно Реван попросят уйти в отставку. Слишком уж Рьена взялся подающий Надежды помощник за поиск недостатков в работе своего начальника, старательный. Впрочем, именно благодаря этому качеству он так высоко и поднялся. Многого ему, конечно, не найти, но последняя история с Кристофером была не единственной, когда Реван ставил интересы семьи выше интересов её главы. «Ну что же, значит, придется сделать это еще раз. Если Рональд не в состоянии смирить свои личные амбиции, то его место займет кто-то другой». Начальник службы безопасности Денова остановился перед массивной дубовой дверью и громко постучал. «Войдите», — едва слышно донеслось из-за нее. «Доброго вам вечера, Ли Камилла», — вежливо поздоровался мужчина, перешагивая порог. «И вам доброго вечера, Реван!» «Какие-то новости? Или вы просто решили нанести мне визит вежливости?» «И да, и нет, Ли Камилла. Новости есть, но они не особенно утешительные, так что можете считать мое появление визитом вежливости». «Присаживайтесь, я готова вас слушать. Приказать слугам подать что-либо?» «Благодарю, не надо. Более того, я бы попросил сохранить мой визит втайне». Вы кого-то опасаетесь в моём доме? Женщина нахмурилась. Не то чтобы я опасаюсь, просто не хочу давать вашему мужу повод обвинить меня ещё в чём-нибудь. Он до сих пор не может простить мне неудачи с поиском организаторов покушений на Кристофера. Я прекрасно понимаю его ревн, однако я также понимаю, что вы не всемогущи и не собираюсь винить вас в неудачи. Кристофер жив, и мне этого достаточно. Я благодарен вам за доверие и приложу все усилия, чтобы найти злоумышленников. Мужчина поклонился. Но сейчас мне хотелось бы поговорить о другом. Внимаю. Камилла присела на небольшой пуфик и сложила руки на коленях. Возможно, вы знаете, что ваш муж устроил большую ревизию в моём ведомстве. Его обеспокоенность понятна и совершенно разумна, но из-за неё мои люди не могут работать по ряду направлений. Наблюдение за Абелем Гнетцом одно из них. С точки зрения Рональда, любое наше внимание к нему может ухудшить отношения с семьёй Гнетцов. Полагаете, мне стоит поговорить с мужем или у вас есть другое предложение? Другое, Реван кивнул. Но оно как бы мягче сказать, звучит несколько неприятно. Говорите. Я прошу вас узнать, кто из работающих в Салиане людей отчитывается напрямую вашему мужу. Имея информацию о них, можно спланировать работу остальных так, чтобы слежка за гнетцом осталась незамеченной. А заодно спрятать кое-какие недочёты в своей работе, так ведь, Ревен. Женщина внимательно посмотрела в глаза начальнику службы безопасности. В общем, я не против, но с условием, что это никак не повлияет на интенсивность поисков заказчиков покушения. «Ни в коей мере», — лико мило. «Тогда перейдем к технической стороне. Как именно, по-вашему, мне удастся добыть нужную информацию? Я ведь не шпионка, а Рональд достаточно ревностно относится к защите своего кабинета».